Эпилог В галактике установилась шаткое равновесие. Ни одна из сторон конфликта не имела сил для его вооруженного завершения. Всем требовалось время для своего усиления. аграфы были вынуждены временно сотрудничать с землянами. Без их помощи они не могли самостоятельно справиться с пришельцами. Агарцы были рады, что их оставили в покое. Сил воевать с аратанцами и землянами у них не было, а аграфы их бросили, у них начались свои проблемы. Земляне, хотя и были не прочь расквитаться с Джаре за нападение на землю, но специально их искать не собирались. Тем более, что аграфы сами сделают это за землян, так как Джаре угрожали им в большей степени, чем землянам. Остальные страны Содружества, те, кто имел силу и авторитет, тоже пока не лезли в эту свару. Во-первых, это происходило вдали от их границ. А во-вторых, а с землянами сами, по крайней мере, на время убрали угрозу со стороны Джаре. Клан Рогатовых Мечей, поняв, что в предстоящем сражении потерпится крушительное поражение, Без боя сдал захваченные системы и ушел глубь космоса. Подальше от миров Содружества копить силы для своего возвращения. Арахниды так и остались сторонними наблюдателями этой схватки. Правда, они смогли получить в свое распоряжение образцы, техники и вооружения Джаре, что позволяло им улучшить собственный флот и войска кланы Харилов и Кхалов вообще пока не имели нормальных вооруженных сил в галактике. Им также требовалось время для строительства баз и мощного флота для начала экспансии. Насколько наступило перемирие на 10 лет, 20, 50 или больше было неизвестно, но то, что в будущем галактику потрясут новые Звездные Войны, было несомненно. Наступала гонка вооружения, так как все стороны, и участвовавшие в конфликте, и не участвовавшие, прекрасно понимали, что это еще не конец. Конец третьей книги. Читал Фан-12.